как Дед Мороз и сказочные существа остановили время. Звезды. Они высыпались в прорехи туч. Ветер одолел снег, сдул его и скомкал, порвал, прогнал его пелену и дул теперь, удовлетворясь, сурово и ровно, точно морской. Небо стояло гладкое, словно лед, с выпавшим поверх черноты звездным инеем. Улицы оцепенели от мороза. Бег бронепоезда почти не нарушал их тишины. Позади остался уложенный языками путь. спученные, раздавленные рельсы, уже непригодные, но сослужившие свою службу. Сплющенные ограждения, пробитая решетка, горы земли и сторожка с бессмысленно ярко горящим окном. Всё это было уже далеко. Теперь мимо поезда шли только улицы, улицы. Все теснее, все древнее, по мере приближения к середине города. Трамвайные пути были узки паровозу и раздвигались со стоном. Вздувался и лопался, будто лед, по сторонам их асфальт. Наваливаясь передними колесами на целенькие рельсы, поезд оставлял позади себя изувеченные. «Починим, потом все починим», — клялся в кабине Дед Мороз. «Починим все, что за тысячу лет было сплющено». Да будут эти рельсы последним, что сплющено в эпоху часов. Карта трамвайных путей лежала, растеленная, возле топки, где свет. Карта была столетней давности, и многие рельсы, отмеченные на ней, оказались скрытыми под асфальтом. Такие места поезд проходил вслепую. На бронебороде у него был закреплен огромный магнит, соединенный со стрелкой компаса внутри кабины. Исчисляя по поведению стрелки градус поворота скрытых рельсов, Волк то давал, то оттягивал скорость, и поезд шел мягко. Ему самому было безразлично, на поверхности рельса или нет. Колеса многотонной туши взрезали любой толщины асфальт, нащупывая в его недрах дорогу. Поезд неторопливо проходил сквозь дворы, детские площадки и ворота зданий. Иногда паровозная труба раздирала своды особенно низкой арки или рельсовый костыль под натугой поезда стрелял в высоту. Трескалась изнывшая шпала. Но в основном движение было тихое. Волк вылил в мотор полное ведро масла, и он трудился спокойно. Только дрожание и гул сокрушаемой дороги передавались домам вокруг, и только тень поезда беспокоила порой окна но жильцы не видели и тени, оглушенные собственным шумом, ослепленные собственным светом жилищ. Лишь раз маленькие дети, мальчик и девочка, которые глядели на улицу из окошка старинного дома, закричали. «Мама, мама, поезд проехал!» «Тише, дети!» – отвечала мама. «Это, наверное, Дед Мороз со сказочными существами торопится успеть к бою часов». В кабине было тепло, потому что окна загородили одеялами. Дед Мороз, Снегурочка, Сорока, Медведь, Солдат, Домовой, Баба Яга сидели тесно на ящиках петард и все время молчали. Один волк, неустанно напевая, кормил паровозную печь, да трубочист отсутствовал. Сидел в орудийной башне. Само орудие ее не действовало, лишенное спускового замка, но трубочист имел огромную ржавую двустволку какую высунул в амбразуру, и вращал себя вместе с башней, зорко выцеливая ночь. Скрежет вращения доносился до сидящих в кабине. На полу между ними горела свеча, лежали салаты и сельди, но аппетита ни у кого не было. Дед Мороз следил глазами по карте. Кто-то дремал, кто-то по третьему разу осматривал свое оружие и одежду. Сорока, привалившаяся к Снегурочке, безвольно раскачивалась от толчков паровоза, словно спала, но глаза ее были широко открыты и устремлены туда, где в прорехе брони висели неподвижные звезды и иногда проплывали флюгера или дымящие трубы. Часто паровоз замедлял ход. Волк спрыгивал на ходу, обгонял паровоз и железным крюком поправлял стрелку рельсов, а затем также на ходу, Прыгал обратно и увеличивал скорость. Долго-долго тянулась дорога, и, может быть, каждый хотел бы, чтобы она тянулась дольше».